Глава 75. -я. С копом. Нет, наша невезучая не прикончила Рейгана. Не по силам ей было такое в любом варианте. Авианосцы этого типа теоретически готовили к попаданию 20 и более ракет. Даже против близких атомных взрывов средней мощности у них было кое-что. Но Мересьев бухнул в непосредственной близости от палубной надстройки, и десятки смертельных осколков разлетелись вокруг. Было повреждено кое-что из аппаратуры, но все это дублировалось и не имело особого значения. Серьезнее было другое – гибель людей. Погибло, либо было смертельно ранено 29 человек, в том числе Кэптен Бак Армстронг, командир авианосца и еще куча челяди, управляющий боем. Столь удачное попадание облегчило подход соратникам невезучего Мересьева. Ненамного, конечно но все же повысило их шансы. В следующие минуты еще две сестрицы воткнулись в палубу. И снова очень удачно. Теперь не повезло еще сорока членам экипажа. Почти все они входили в управленческое звено АУГ. Сам боевой командный пункт ударной группы помещался между верхней и промежуточной броневой палубой. До этого момента звено управления состояло из 70 офицеров. Можно сказать, американский дракон на какое-то время лишился головы. Тем более, что тяжелую контузию заработал и контр-адмирал Джед Галлоген.